22 июня 1941 года, где-то в Атлантическом океане. 16.20 по гаванскому времени. Михаил Африканович Ткаченко долго мял меня единственной уцелевшей рукой и хрипло смеялся, сверкая остальным зубом. — Лёнька! Чёрт проклятый! Неужели это ты? Ядрит колотить твою на семь ветров, не верю своему глазу! Совсем не меняешься! — А я видал чего. Он стукнул себя по металлической кисти левой руки, та отозвалась глухим эхом. Это самурая меня на Халхинголи гранатой, а это коснулся черной повязки на глазу. Прошлую зиму фин шрапнелью поцеловал. Все пустое. Одним глазом одной рукой я не хуже флотом команды. Кто там есть живой, Егорыч? — гаркнул он в коридор. — Тащите спирт, сало, что там еще? Накрыли стол. Мы с Урсулой украдкой поглядывали в иллюминатор. Внизу, в разрывах облаков, синело море. Дирижабль двигался плавно. Лишь иногда возникало странное ощущение, будто пол уходил из-под ног. Справа по борту наплывали исполинские туши аэростатов. Ветер с бешеной силой терзал красные полотнища на винтах. — А где ж такое оторвал, Лень? Немочка что ли? трещал стремительно краснеющий от водки Ткаченко. Был бы я Гадков на десять моложе, да со своими руками, глазами одним махом бы ее у тебя отбил. Ты бы не успел даже штанов расстегнуть. Ну, с Молодцы вы оба, ребята. Что там крутить? Государственная награда никуда теперь от тебя не уйдет, Леонид. Нака, видел это? Он схватил со стола, сунул мне в руки распечатку радиофотографий. Газета за вчерашнее число. «Варварская акция гитлеровцев. Убийство советского торгпреда в Гаване». Советский лидер Сталин. Глубокой ошибкой и непростительным заблуждением было бы считать, что в ответ на террор мы продемонстрируем нерешительность и буржуазную пассивность. «Лондонская Таймс сучила ножками от негодования». Советы использовали гаванский инцидент как повод для оккупации Кубы. Черчилль потребовал экстренного освещения Лиги Наций и отправки воздушного флота Британии в Карибский бассейн. Сегодняшние западные газеты были еще категоричнее. Кое-кто справедливо замечал, что советский воздушный и морской флот навалился на Гавану всего спустя несколько часов после убийства консула, значит, находился неподалеку. Невозможно пересечь Атлантику так быстро. Нарком обороны Тимошенко в интервью «Правде» ссылался на проходившие неподалеку учения. Но кого можно убедить такой липой? Впрочем, важно лишь то, что останется в истории, а историю пишут победители. Они просто умолчат о фантастических скоростях советского флота. Холодное предчувствие сжало мое сердце. «Лихо вы все провернули, ребятки!» — возвестил адмирал. «Печенькой чую, быть тебе в скорости генералом, Ленька!» «Что дальше, Михаил Африканович?» — спросил я, отодвигая рюмку. «Дальше? Слава, почет, уважение трудового народа!» «Я не об том. Зачем такая огромная эскадра на Кубе?» Хлоя почувствовала мое беспокойство. Она придвинулась ко мне, сжала ладонью мой локоть. «Соображаешь, всегда был головастый!» Ткаченко не мог налюбоваться на меня. Но я пока не имею права говорить даже тебе. Подожди полчасика до планового сеанса связи с Москвой. Эти тридцать минут я не находил себе места. Хлоя тоже волновалась. Она ловила мой взгляд и, не понимая русской речи, бессмысленно возила пальцем по тарелке хлебный мякиш. «Товарищ адмирал», — вспомнил я, — «прошу представить государственной награде кубинца Роха Санчеса. Посмертно». Если бы не он, меня бы сейчас по кусочкам для морга собирали. «Принимается! Земля ему пухом! Ну давай, по последней и работать!» Мы отправились в командный модуль. Здесь пересвистывались радиоприемники, ползли из приборов белые ленты сообщений, сновали туда-сюда усталые деловитые люди в кожаных шлемах и мундирах с золотыми нашивками. В углу скрипел радиофотоскоп. Выплевывал в лоток распечатки сообщений. Хлоя сразу же направилась к нему, и меня захлестнуло желание схватить ее за руку, остановить, не смотри. Пусть все остается как есть. «Слушай, — Слушай, Арштайн", неистово хрипел Ткаченко в микрофон. — Есть вскрыть конверты с литерой А. Приступаем к выполнению боевой задачи. Рука Хлоя дрожала. Я вырвал у нее распечатку. «Лондон Морнинг Геральт. Набранный Санс Парелью заголовок кричал «Роковая ночь для англосаксонского мира». Сегодня, 22 июня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Великобритании, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города Лондон, Эдинбург, Манчестер, Бристоль. В то же время советские и японские военные корабли вероломно вторглись в территориальные воды США и Канады на западном побережье. Красные эскадрильи бомбят американскую военную базу Перл-Харбор. По некоторым сведениям, ограниченный контингент советских войск на Кубе представляет собой настоящую армаду, предназначенную для атаки восточного побережья Соединенных Штатов. Такие согласованные действия Советов и стран ОСИ просто вопиют о том что прогрессивный мир сегодня столкнулся с чудовищным альянсом двух тоталитарных вождей. Небо над нашими головами померкло от исполинских теней этих тиранов, и призрак всемирной двойной деспотии встает во весь рост. Я взял Хлою за руку, но она отдернула ее. Вроде бы умолкшие, наконец, лунные голоса в моей голове вновь зашипели на все лады, словно растревоженное гнездо кобр. «Прямо по курсу Майами!» дрожащим от возбуждения голосом сообщил пилот. Внимание десанту на всех судах, откликнулся Ткаченко. Приготовиться к высадке, вперед, сталинские соколы, дирижаблям держать строй. Внизу медленно набухали белые облачка дыма, сквозь клёк от дизельных моторов долетел далёкий гул. Хлоя, подожди, постой, сказал я, но девушка отступила к стене. Синие удивленные глаза ее наполнились влагой. «Иди сюда, Леонид!» — схватил меня за руку Ткаченко своим металлическим манипулятором. «Слушай, только тебе больше никому. Неделю назад наши вшили Гитлеру эту херовину. Ну, эту электрическую круглую пипку, как бишь ее. Короче, Адольф теперь наш с потрохами. А Германия будет плясать под нашу дудку. Сечешь?» Вышли на него через секретаршу какую-то, Еву Браун. Сначала ей мозг промыли, потом самому. Сейчас потихоньку берут под контроль птиц помельче. Молодцы, разведка ядрить-колотить твою на семь ветров. Девушка приходила в себя. Она с ненавистью посмотрела на Ткаченко, потом на меня, затем взгляд ее остановился на кобуре, висевшей на поясе пилота. «Михаил Африканович, арестуйте эту девушку» сказал я, устало закрыв лицо рукой. Она? Американский агент и очень опасный. Хлоя увели. Больше я ее никогда не видел.